Глава двадцать первая «Мерзавец! Подлец!» — приговаривала бывшая жена Доминика, награждая его ударами маленьких кулачков. «Сволочь! Сегодня я должна была улететь в Доминикану, а ты заблокировал мои кредитки! Ты пожалеешь, что я осталась здесь, вместо того, чтобы валяться под пальмами!» Локста с силой оттолкнул женщину, но она не растерялась. Мгновенно выудила из кармана флакончик духов и прыснула ему прямо в лицо. Вою, который сдал рэпер, позавидовала бы собака Баскервилей. Лора, соображавшая быстрее меня, взяла стакан и поспешила в ванную. «Так тебе и надо!» — припечатала Твинсиола. «Я собиралась молчать, но теперь точно пойду в полицию и все расскажу! Как ты подрезал тормоза в моей машине два года назад, как убил Джоша!» «Что ты плетешь, тварь?» — взбеленился Доминик, размахивая кулаками. Но, видно, туалетная вода попала ему в глаза, и он временно ослеп, потому что ни один удар не достиг цели. «Я давно догадалась, что Нильсон — твой сын. Он был слишком похож на тебя. Те же глаза, голос, походка — все один в один. Он все время врал, что приехал не то из Панамы, не то из Эквадора» а на самом деле всю жизнь прожил в Лос-Анджелесе. Кто его мать, а? Некая Кармела Нильсон, родившаяся тут в Штатах и учившаяся в одной школе с тобой. Ты решила дать сыну все в ущерб нашей девочке, поэтому испортил мою тачку, хотел, чтобы мы обе разбились. А когда Джош предал тебя, закрутил роман с твоей шлюхой, ты убил его. О, мне многое известно. Я наняла частного детектива, Тот раскопал каждую мелочь в твоей никчемной биографии. У меня есть все необходимые доказательства». «Эй, эй, полегче!» Влезла Хлоя, поняв, что ее обозвали девушкой легкого поведения. «Сама шлюха!» Твинсиола рассмеялась. «Дорогая, твоя мать была настоящей проституткой. Она пила и обслуживала всех подряд, пока ее не пришили, не так ли?» Модель с визгом бросилась на обидчицу, и обе принялись вырывать друг другу волосы. В гостиную вернулась Лора и, не обращая никакого внимания на потасовку, промыла локсти глаза, а затем взяла меня под руку. — Пусть себе дерутся тупые курицы, — сказала она. — Пойдем лучше пить чай. Через полчаса из окна столовой я увидела уже совершенно довольную Твинсиолу, прячущую в сумочке какие-то драгоценности и мило щебечущую с бывшим мужем. Видимо, он пошел на мировую и предпочел заплатить. «Испугалась?» — мягко спросила подруга. «Вчера отравленная девушка в кафе, сегодня драка. Тут любой офигеет». «Нет, все нормально». Я попыталась улыбнуться, а сама думала, стоит ли рассказывать об услышанном. «Послушай, Локс-то действительно был отцом Джоша?» «Да», — немного помолчав, ответила Лора. Эрик давно это выяснил. Его все мучил вопрос, почему Томпсон терпит возле себя гадкого мальчишку. «Но нам вы ничего не сказали?» «Так не наш же секрет», — резонно заметила она. Доминик боялся признаться Нильсону, переживал, считал себя плохим родителем. Он узнал о сыне, судя по всему, только пару лет назад, когда у того умерла бабушка. Как именно он докопался до истины, мне неизвестно. — Готова поспорить, Джош сообразил, что к чему, — прошипела я, и начал вести себя, как свинья. — Да, похоже, ты права. Иди приляг, на тебе лица нет. Мы с Алексом ушли в спальню. Целый день я изводила себя, пытаясь понять, мог ли Локста убить собственного сына. Твинсиола говорила очень уверенно. Ее не выгнали из дома с возмущением, а проводили до машины, подарили дорогую ювелирку — Выглядит как плата за молчание. Возможно, Доминик узнал, что Джош спит с его девушкой, психанул и... — Ты тут! — обрадовалась Мира, врываясь в комнату. — Слава богу! У меня такая неприятная информация, даже не знаю, с чего начать. — И ты, Брут! — вздохнула я. Сноска. Фразу «И ты, Брут!» произнес перед смертью римский диктатор Юлий Цезарь, когда увидел среди других убийц своего ближайшего соратника конец сноски короче продолжила сестра во время пробежки я споткнулась о корень грохнулась и разбила коленку локста как раз провожал какую то гостью, увидел меня и предложил взять бинты антисептики из его автомобильной аптечки я ее открыла а там ну не томи Цидосоп! то самое снотворное которым отравились кити и джош не может быть прошептала я «Что теперь делать?» «Не знаю. Наверное, нужно рассказать обо всем Эрику и Лоре, но я не способна заставить себя уличить в преступлении человека, чья музыка столько лет вдохновляла и радовала меня. И потом он пригласил нас в свой дом, развлекал, старался показать самые интересные места в городе. Даже родственники иной раз не проявляют такого внимания и заботы. А если он снова попытается убить кити «Или еще кого-нибудь?» «Нет, молчать тоже нельзя». «Женщина, которую Доминик провожал, его экс-супруга. Она при мне заявила, что имеет доказательства его причастности к смерти Джоша и шантажирует ими бывшего мужа. Я хочу сказать, она рано или поздно пойдет в полицию. Нам не обязательно ее опережать». Мира строго посмотрела на меня. «Но мы не собираемся обращаться к правоохранительным органам». Просто посоветуемся с Аматонидией и Эфой? — Ладно, дай мне время подумать до завтра, — попросила я. Как назло, вечером Локста предложил нам прокатиться на машине по бульвару Сансет, чтобы развеяться после слишком насыщенного и непростого дня. Я почувствовала себя последней скотиной и предательницей, хотя ничего плохого не сделала. Стараясь держать слезы, я кое-как собралась, вышла в сад и уселась на диванчик. Рядом плюхнулась Мира. «Не кисни!» — приказала она. «В конце концов никаких улик у нас нет, одни домыслы и слова от Винсиолы!» Я кивнула и отвернулась. Из дома вышли доминики Хлоя. Модель уложила волосы в высокую прическу, надела длинное черное платье, а сверху то ли пиджак, то ли что-то похожее. На рэпере был светлый костюм в сочетании с кроссовками — Парочка держалась за руки и весело болтала, словно и не ссорилась утром. Эта сцена всколыхнула во мне какие-то воспоминания, но собрать их воедино я никак не могла. Мы сели в машину и через несколько минут оказались на роскошной улице, широкой, праздничной, заполненной кричащими вывесками, рекламными щитами и невероятными витринами магазинов. Тут и там призывно подмигивали буквы и названия ночных клубов и стрип-баров. В моей голове что-то щелкнуло, словно игла патефона о пластинку, и возникла отчетливая мелодия со словами. «Да это же Калифорния!» — Милен Фармер. Клип на песню снимался как раз тут, на бульваре Сансет. Наверное, нечто показалось мне знакомым, и строчки всплыли из подсознания. Клип. По его сюжету слева на дороге стояли проститутки, но в реальности здесь их нет. И неудивительно, ведь мы в самом центре Лос-Анджелеса. Героиня смотрела в окно и увидела среди ночных бабочек девушку, похожую на нее, как две капли воды, но не успела спасти ее от сутенера. Кстати, Локста на сленге означает «чокнутый сутенер». «О чем ты думаешь?» – громко спросил Локста, разглядев в зеркале заднего вида мою встревоженную физиономию. «О проститутках», — машинально ответила я и осеклась. «Парней лучше искать вон в том клубе», — совершенно серьезно посоветовал он. «Ты меня неверно понял. Я размышляла о них в философском смысле. Несчастные, беззащитные, их никто не жалеет, и они часто становятся жертвами убийств». Мира пихнула меня ногой, и я замолчала. Хлоя презрительно фыркнула, вынула из сумочки косметичку и стала поправлять и без того идеальный макияж. Мы остановились у ресторана восточной кухни, где подавали всякие японские деликатесы. Я не поклонник экзотических блюд, поэтому отважилась только на хорошо знакомые мне роллы и мороженое, которое оказалось красивым и невкусным. Я с тоской вспомнила о Новолесинске, Где в любом затрапезном киоске можно найти молочные десерты самого высокого качества. То, что я сейчас ковыряла в креманке, напоминало взбитый с сахаром яичный белок и имело интенсивный запах розы. «Не хотите попробовать фугу?» — предложил Локста. «Здесь ее прекрасно готовят». «Увидеть Лос-Анджелеса умереть?» — рассмеялась Мира. «Нет уж, спасибо». — Лучше пожую салатик из водорослей, чем ядовитую рыбу. — Зато она дорогая, — привел резкий аргумент Доминик. — Моя жизнь дороже, — не согласилась сестра. — Это хоть вкусно? — Ничего особенного, — пожала плечами Хлоя. — Смысл только в цене и опасности. Некоторые любят испытывать судьбу. И она почему-то посмотрела на меня. Стало неудобно. Нас привезли в респектабельное место, угостили ужином, а мы вздыхаем над тарелками — Чтобы немного сгладить впечатление, я принялась на все лады хвалить кухню, интерьер ресторана и благодарить за оказанное внимание. Но и тут переусердствовала, потому что Локста немедленно оживился и попросил официанта собрать для меня целую коробку роллов на вынос. На обратном пути я снова задумалась о смерти Джоша, пытаясь найти оптимальный выход из создавшегося положения. Но в голову ничего путного не приходило — Я решила обратиться к Эрику. Он давил мне на нервную систему рассказами о смертной казни и прочем. Вот пусть и выкручивается. Почему только я должна страдать? Едва мы вернулись, я поднялась наверх и стала колотить в дверь их с лорой спальни. «Эрик, мне срочно нужно поговорить с тобой». «Сейчас», — донесся в ответ крик. «Хоть джинсы натяну. Секунду назад из ванной вылез». «Что случилось? У нас пожар?» «Нет. Я знаю все об убийстве, понимаешь? Пазл сложился. Просто выслушай меня внимательно и не перебивай». Мы проговорили почти до утра. Надо признать, в уме Матаниде отказать нельзя. Он моментально придумал прекрасный план. Оставалось лишь удивляться, что я сама до этого не додумалась. Мне не хватало информации и связей в местной полиции, Всем этим занялся Эрик и потратил ровно день. Лору и Миру мы тоже посвятили в курс дела. Обе не одобряли некоторые нюансы. «Слишком рискованно», — заметила Аврора. «Может, плохо кончиться. «Ерунда», — бодро заявила я. «Буду вести себя осторожно». «А если ты ошиблась», — вторила Мира. «Получится ужасно». «Нет», — покачал головой Эрик. «Даже инспектор понял, что она права» но нужны доказательства. «А нельзя ли хотя бы поменять нас местами?» спросила сестра. «Машка такая невнимательная. Ее убьют, она и не заметит». «И как мы донесем эту гениальную идею?» резонно возразила Матаниди, «Подойдем, скажем, отрави-ка лучше Мирославу?» «Нет, будем делать, как договорились». Тем более Маша сама подставилась. Орала на весь коридор, что она все знает. Пенсиола тоже так говорила, да еще применила шантаж. Вдруг следующая жертва, именно она, не успокаивалась мира. «Нет», — уперлась я, — «вот увидишь, покушение будет на мою жизнь».